стан на улице Горького. В разговорах и воспоминаниях с добренным коньком первые 3 дня пути пролетели радостно и быстро. А вот четвёртый, последний оказался нудным и долгим. Поезд совершал всё больше остановок, и поскучневшие друзья то и дело выбегали из вагона покурить на свежем воздухе. Наконец «Москва». Чемоданы они оставили в камере хранения Ярославского вокзала. «Заберем их, когда сядем под крышей», – распорядился Славик. «В гостиницах, сам понимаешь, не стоит мелькать». «Неужели у вас нет виллы в ближнем Подмосковье?» – съязвил Серега. «Не приобрели еще». <кх> «Ну, не думай, к твоим друзьям не будем набиваться с ночевкой. У меня тоже есть в столице кое-какие». Семья. И останемся на улице. Славик улынулся, вспомнив что-то приятное. Эх, я иногда прилетаю в Москву погулять, оттянуться. Особенно люблю ресторанчики Дом кино, Дом литераторов, Дом композиторов в этом. Они хоть и не шикарные, зато какая публика, одни знаменитости. И тебя пускают в эти заведения. Он разумеется. Даёшь на лапу, считаешь меня недостойным обедать в обществе знаменитости. Ну да, вздохнул слуга. Приходится и давать, и одаривать. И тогда все тебе улыбаются и встречают как равного. Ну ладно, хватит воспоминаний, перебил приятель Треп. Лучше прикидывай, где мы будем ночевать. Я сейчас сделаю пару звонков. Если не застану своих друзей на работе, поедем в ресторан в ВТЛ. Там уж наверняка встретим кого надо. Только учти, в ресторане в ВТЛ меня знают как администратора филармонии. Не мог заранее позвонить в Москву и позаботиться о жилье, недовольно спросил Серёга. Хозяин не рекомендовал звонить заранее, тем более по межгороду. Он у нас любит всё неожиданно. Славик достал из кошелька жменю двух копеечных монет и влез в телефонную будку. Звонки и переговоры оказались безуспешными. Одних друзей Славика не оказалось на месте, другие под разными предлогами отказали в ночлеге. Приятели взяли такси и помчались на улицу Горького. Когда обосновались за столиком в ресторане, вот его Славик снова оживился и взглядом завсегдатая окинул зал. Пару месяцев я здесь не был. Вроде пристроили что-то. И официантки появились новенькие. Зато позетители остались прежними. Славик той дело кому-то кивал или поднимался из-за стола и здоровался за руку. К нему тоже подходили, обнимали, хлопали по плечу. Задавали малозначимый вопрос. Не вредит популярность. Всехидничил Серёга, когда от их столика отошёл очередной знакомый Славика. Наоборот, разве не приятно, когда с тобой здороваются звёзды экрана, сцены и эстрады? Славик не мог сдержать самодовольной улыбки. Э, вот тот вот лысый тоже звезда экрана. Как он? Ектот не, а как? Да вот, с двумя девахами сидит. Не, это барабанщик. Вернее, ударник, Гриша. А похож на одного артиста, забыл, как его. Серёга помурчился. Да тут все на кого-то похожи. И каждый в своём роде артист. А, видишь? Гриш перед своими дамами концерт устроил. Вот, судя по тому, как он яростно выпучил глаза, шевелит губами и стучит вилкой по столу, Гриш к лицу напоминает им воинственный марш из какой-то оперы. Либо читает монолог из Магбета. Или, скорее всего, рассказывает, как у него в прошлом году угнать Жигулей. Можно было бы к нему на постой напроситься. Но, как ты понимаешь, сегодня Гриш потащит к себе домой девах, так что мы лишние. Треф неожиданно поднялся из-за стола. Где тот телефон? У входа. А ты не Камон, собираешься звонить? Насторожился Славик. Трев презрительно скривил губы. Ну мне что тебе докладывать, и когда в гальюн захочу? Ну что вот этот и нож. Не доверяешь, обиделся Славик. Не бойся, смываться от тебя я не собираюсь. И под неприятку не подставлю. Чужи и среди кожаных пиджаков. Когда Треф вернулся, приятель разговаривал с высоким худым человеком. Незнакомец то и дело поправлял свою копну рыжих волос. «Юрий Глазунов!» – торжественно представил его Славик. Серега протянул руку, но рыжеволосый уже рванулся к другому столику, широко распахнув объятия. Треф опустился на стул. «А это кто? Очередная звезда экрана?» «О, это любимец московской богемы! Конферанс всех глазунов!» хороший парень, но домой не позовёт, потому что не имеет его. Добрая душа. Все заработанные и праведным трудом кооперативные квартиры он оставляет своим бывшим жёнам. Значит, мы пока без ночлега. Да не волнусь, на дём куда приткнулся. Ещё не ночь, заверил Славик. Ну пока ты со своими актёрами обнимался, я уже нашёл усмехнулся с трюф. Хорош стро, место хоть прилично. Прилично и прилично. И хозяйка тоже. Так что от моих друзей больше толку, чем от твоих. 1:0 в твою пользу. Слайкс склонил голову. Потом вдруг хитро взглянул в приятелю в глаза. Послушай, Серж, а со мной ничего не случится. Вдруг твои друзья подумают, что я с золотишком в первопрестольную, пожалуй, да придушит во сне или в чай цианистый кали поцепит. Есть у меня маленький недостаток. Не люблю глотать яд. Тревз нисходительно покосился на Славика. Но я ведь буду рядом, мне ты еще доверяешь. Может, тебе только и верю. А да, поедем. Да хоть сейчас. Закажи официантке, пусть упакуют выпивку и закуску. Вопросов нет, сделаем, тряхнул головой Слав. Без гостинцев на ночлег не отправимся. Приятели снова выпили. Серёга с интересом наблюдал за посетителями и комментировал. Забавный кабачок. Все друг друга знают, бегают от стола к столу, обнимаются, целуются. А тут сидишь посторонний с заразой. И никто тебя дружески не хлопнет по плечу, не обнимет. Чужой. Вот пригласи-ка его сейчас выпить. Согласятся и даже поговорят за жизнь. А все равно останешься чужим. Славик удивленно взглянул на приятеля. Да не хандри. Ты среди других не чужой. А половина тех, кто бегает по залу, это бестолковые стололазы. Стололазы, стрелки и рюмошники Рюмошники подбегают, чтобы их угостили водкой А стрелки просят взаймы трешку Ну нет, пожалуй, теперь не меньше пятерки Да хрен их различишь Все шумные, веселые и в кожаных пиджаках Слышишь, скрип какой, будто с сапогом тараканов давит А вот и нам с тобой купить кожаные пиджаки своими здесь заделаемся и таким же весёлыми, а? Я тоже хочу быть любимцем публики, как Юрка Глузовнов или же как Гришка по барабану стучать. А? Молчишь. Нет, нам уже не стать такими весёлыми. Не заводись, не располяйся, попробулу успокоить приятеля Славик. В ответ Серёга Шарапов взмахнул рукой. Не буду. Всё. Едем. Знают сыч да сова К Валентине приятели добрались лишь под утро Вначале никак не могли распрощаться с новыми ресторанными знакомыми Пели и на пасашок, и стремяную, и за бугорную, и за искусство, и за вечную дружбу Потом долго ловили такси